Глава двадцать шестая Но правду не скажу. Это бессмысленно. И глупо сейчас, когда я нахожусь в шаге от цели своей жизни. Неопределенно пожав плечами, открываю папку с отчетами спецслужб. В доставшемся и лору новом Дренте используются не такие бланки и формы, как в ИСБ империи, но все равно сухие пункты отчетов По накатанной дорожке напоминают о первых годах моей службы. Следующие после вступления в должность 7 1/2 лет были настоящим испытанием на прочность. Император Карит был сломлен. Он лежал возле клумбы или бродил по парку, отказывался заниматься делами, неделями молчал. Все хлопоты по управлению государством легли на Элора, и очень скоро мне стало не до нужд Вейры и Диоры. Потому что он постоянно был занят сам и давал поручения мне. Отправлял с посланиями, просил что-нибудь выяснить, кого-нибудь уговорить, проследить за выполнением приказов, давал читать отчёты из СБ и министерств, чтобы я пересказывала ему самое главное. Диктовал приказы и порой спрашивал, что я о них думаю, просил конспектировать важные беседы. Мне было проще Ментально я могла погрузиться в слепок воспоминаний и что-то в них уточнить. Так что скоро я стала частью памяти и лора, подсказывала ему неизвестные или упущенные факты, была его тенью, правой и левой рукой, хвостом, головой, глазами, ушами, менталистом, пусть он и не знал об этом, и если надо, задними лапами. А ещё, как это не забавно, я стала его голосом. Илор лишил меня одного, но дал другой письменный. Он терпеть не мог дипломатическую переписку. Его всегда тянуло вернуть колкость. Казалось, он не мог выразиться нейтрально, без явного или скрытого сарказма. И если в ЕСБ такая манера подходила, в других сферах это могло закончиться плохо. Поэтому дипломатическую переписку, после нескольких моих замечаний и перефразирования его посланий, Илор свалил на меня, и я плела за него кружева слов, обещая и угрожая, смягчая и обостряя. В моих руках оказалась огромная власть. Тогда стало не до неспящих, император был слаб. По закону наследования Илор, не найдя избранную за первые три отбора, лишился права на престол. Потенциальных невест принца Ленарена тоже убивали, и никто не знал наверняка, Мертвы все или ИСБ смогло кого-то защитить? Но потому, как настойчиво Дарион просил меня притворяться Халеном ради моей же безопасности, я предполагала, что уничтожили всех. А даже если нет, никто не мог гарантировать защиты лучше, чем всеобщая убеждённость в моей смерти. Ведь императора Карида II с сыновьями убили во дворце, императора Видала II убили на выезде. От первой и второй избранных жён императора Карита III избавились прямо во дворце. После покушения придворного менталиста, Илор и Эленарен выжили только чудом. Что до принца Арендора, он был сыном человеческой и номирянки, и даже то, что его мать избранная, не делало его желанным для драконов кандидатом на престол. Слабая кровь, выроженец. ничего толкового из него не выйдет. Такие мысли и аналогичные им эмоции проскальзывали у вассалов. А в противовес ослабленным малочисленным оранским были огненные драконы Фламиры, чистокровная династия прежних правителей половины земель империи, могущественный многочисленный род, собственной непобедимой цитаделью и мощными артефактами С драконами женатых на избранных драконицах, с детьми потенциальных избранных, которых никто не убивал. Малейшая ошибка, новое проявление слабости правящей династии, могли спровоцировать гражданскую войну. Мы все ходили по грани и должны были доказать жизнеспособность и мощь империи под управлением Оранских. Должны были найти и покарать виновных в уничтожении видящих и исчезновении Ланабет. и только потом разбираться с неспящими. Иногда, в полузабытье и лёжа после череды бессонных бурных дней, я думала, а не проще ли перейти под Фламиров. В конце концов, моя семья погибла и из-за аранских тоже. Они не сумели нас защитить, а Элор ненавидел мои способности и всех менталистов вместе взятых. Я задумывалась, не будет ли мне легче под управлением Фламиров, но потом напоминала себе, что для фламиров не спящие скорее благословенные помощники, чем враги, и что фламиры точно так же настороженно относятся к голосам серебряных драконов, как и любые другие драконы, так что засыпала с ощущением, что нахожусь на правильной стороне, несмотря ни на что. Как показало полуторагодовое расследование, в уничтожении видящих участвовали не только культисты и преступники, Но и чиновники, представители аристократии, военные, офицеры ИСБ, кто-то осознанно, кто-то нет, полагая, что лишь сводит личные счёты или продаёт информацию, был в числе предателей и принимавший меня кадровик ИСБ. Его эмоции показались мне подозрительными, и я попросила проверить его внимательнее. Тогда у него не выдержали нервы, и он признался. что продал адреса скрывавших своей личности офицеров-видящих. Не он один попался из-за меня. Действительно хороших менталистов мало. В этой тонкой науке многие секреты мастерства передаются внутри рода, оттачиваются из поколения в поколение, совершенствуются, приобретают уникальные свойства. И если кто-то скажет, что обмануть менталиста невозможно, это глупость. Можно любого Даже меня запутать в мыслях, замаскировать воспоминания, вложить поддельные, просто меня обмануть сложнее, чем обычных специалистов ИСБ, а против нас порой действовали потомственные мастера. И так как в моих интересах было скорее закончить с этим делом, чтобы вплотную заняться местью не спящим, я в случаях, когда не грозило разоблачение, использовала свои способности для выведывания нужной информации. Озная правду, оставалось только подставлять виновных так, чтобы они не могли выкрутиться. Потом мы с Лором не раз, уставшие и опустошённые после очередного безумного дня, сидели в императорской ложе чёрного зала Столичного суда, наблюдали за вынесением обвинительных приговоров и тем, как артефакт выбирал для преступников меру наказания. 80 чиновников различных рангов, 53 аристократа 312 простых исполнителей, все они жестоко поплатились за ночь слепоты, оставившей и Йоран без видящих магов. В империи после второго массового нападения тварей, прозванных Вестниками Бездны, вели военное положение, поэтому офицеров судили по военному времени, 58 виновных, из них 27 офицеры ИСБ. Им отрубили головы. Некоторые из этих приказов писала я лично. Расследование исчезновения императрицы Ланабет вместе с которой из дворца будто испарились несколько рабочих, шло намного дольше, но её судьба оставалась тайной долгие 15 лет. Сноска. Все подробности исчезновения Ланабет и её возвращения можно узнать в серии романов Попаданка в академии драконов. или подождать дальнейших объяснений по тексту. Тогда, казалось, весь мир сошёл с ума, и это безумие никогда не закончится. Но Элор справлялся. Он упорно трудился, и ни одно дело по управлению империей не считал бессмысленным: будь то бюджет, налоги, оценка последствий нового закона, расчёты потребности в бытовой магии, прогнозы. И пусть я поначалу боялась его, И в целом, в какие-то моменты ненавидела за эту бесконечную гонку службы, сыплющиеся на меня поручения, за необходимость контролировать голос, визиты в бордель, капризы и шутки его драконес, я не могла не восхищаться его пламенной кипучей энергией, способностью беспрерывно работать неделями, закончив одно дело, сразу браться за другое, утешать Арена и быть ему любящим братом. В любой момент сорваться в бой с вестниками бездны, чтобы сократить число жертв среди населения и военных. Его готовность урешать конфликты между вассалами и уговорами, и рыком, и дракой, его заботы о тех, кто оказался под его крылом, тем, что он ни разу не попрекнул императора за тоску и бездействие, хотя сам не имея избранной, и Лорн не мог понять чувства отца даже приблизительно. О да, порой он был страшен до дрожи, слишком упрям и прямолинейен, ядовит на язык, но и восхитителен, как все четыре стихии, которые он олицетворял. И наедине со мной Илор не ныл над бумагами, это просто невозможно было представить, что они бессмысленны, и пока у него нет избранной, делать ничего не надо. Он тогда вовсе не заговаривал об избранной, и о нашем поцелуе ничем не напоминал семь с половиной лет. Вёл себя так, словно этого не было, только каждую неделю в борделе меня ждали. Приставленного наблюдателя, который к счастью предпочитал проверки постфактум, можно было найти и ментально уверить в моей исполнительности, но я побоялась. Вместо него принц мог прислать другого, но ещё хуже, тот элитный бордель посещали высококлассные менталисты. Был риск, что они захотят посмотреть воспоминания о Халене. и отсутствие таковых привело бы к лишним вопросам, а то и моему разоблачению. Я не хотела девять лет до отбора принца Ленарена сидеть в заперти и гадать, доберутся до меня убийцы, как до других потенциальных избранных императоров и императриц, или нет. Мне хотелось хоть как-то контролировать ситуацию, двигаться к цели, не трястись от каждого шороха. И если учесть, что все эти годы враг был во дворце под самым нашим носом, Я выбрала неплохой вариант действий. И что значил твой уничижительный взгляд? И Лор вырывает меня из потока воспоминаний. Нет, скажи, в самом деле, что именно сейчас тебя не устраивает? За время службы ты утроил свое состояние. На самом деле я увеличила состояние семьи в четыре раза. Но это лишь побочный эффект службы и грамотного управления. Слишком естественный результат, чтобы им восторгаться. «Да и не на что мне тратить эти деньги, я даже армию, подходящую на них, нанять не могу, потому что для борьбы с неспящими нужны бронированные драконы правящих родов, а те не склонны наниматься по контрактам». «Тебе есть ради кого жить и делать все это». В голосе и лора дребезжащие ноты обиды. «На неспящих открыли полноценную охоту, скоро твоя месть свершится». Но она еще не свершилась. И у меня до сих пор нет данных разведчиков, хотя ты обещал их предоставить. Они ещё не готовы. Прикрыв глаза, вздыхаю. Ты прекрасно знаешь, что я по голосу слышу, когда ты врёшь. С каждым словом голос рвётся вверх. Выпалив последнее, захлопываю папку и ударяю по ней. Звук шлепка звенит в ушах, и я морщусь, тру переносицу. Вспыльчивость. Опять эта проклятая вспыльчивость. На меня неотвратимо надвигается фаза размножения. Я уже чувствую, как струнами натягиваются нервы, постепенно обостряется чувствительность восприятия запахов. Я так надеялась закончить с неспящими раньше этого периода, был шанс с моим-то циклом в почти 8 лет. Но встреча с ними всё откладывается и откладывается. Тишина. Как же не нравится мне эта тишина под абсолютным ментальным щитом. Спасающим от установления связи избранных с Элором так неуютно. Невозможно пользоваться даром, осознанно уловить отголоски его чувств. Я почти слепая. Холлен. И голос Элора мне не нравится. Я не хочу слушать то, что он будет говорить таким тоном. Но придется. Холлен. Просто посмотри. Отец вернул свою драгоценную Ланабет. Он счастлив с ней. И никто ему больше не нужен. Арен женат. Они ожидают дракончика. Им тоже ни до кого дела нет. Лин, он весь в исследованиях. У него теперь столько дел, что даже если я умру, он этого не заметит. Даже дедушка завёл интрижку. А я одинок. Я не знаю, где искать избранную. Найду ли я её? Ты самое близкое мне существо, знаешь меня лучше всех. И я помню наш уговор. Ты служишь моим секретарём ради мести неспящих, да их уничтожение. И я не представляю, что делать, если ты меня оставишь. Молчу, глядя на папку с бумагами, на мою лежащую на ней тонкую руку. Хален, я понимаю, как ты хочешь отомстить. Я знаю, что должен тебе помочь, обязан. Ты заслужил это право, но я боюсь, что с тобой что-нибудь случится, боюсь, что потом ты уйдёшь, и я останусь совсем один. Не стоило отсылать любовниц. Они бы составили тебе компанию на время ожидания бесконечного ожидания. С ними я не чувствовал себя ни одиноким. Любовниц найти легко, но это не спасает, ни от чего не спасает. Ты же знаешь, если не хочешь связывать себя пожизненной службой, то пообещай остаться хотя бы до того времени, как я найду свою избранную. Ироничное вышло бы обещание, если учесть, что именно я оказалась его избранной. После стольких лет, так внезапно, что самой не до конца верится. Тихий скрип кресла, лёгкий шорох, и Лор опускается на колени рядом со мной. Я чувствую на лице его взгляд, пусть и смотрю в сторону. Пожалуйста, хотя бы до этого момента, просит Элор. Не хочу это обещать, но, видимо, придётся, ведь так получилось, что почти вся его семья И отец с императрицей, и младший брат с его женой знают, кто я на самом деле. И это сейчас они согласны хранить мою тайну, чтобы мы разобрались в отношениях сами. А если узнают, что я не планировала оставаться при Элоре после мести неспящим, могут рассказать правду. Даже Дорион может меня выдать, хотя от него я меньше всего ожидаю такой подлости. «Хорошо», — устало произношу я. Обещаю, я останусь на службе, пока ты не узнаешь, кто твоя избранная. Хочется засмеяться, насколько правдивым выходит обещание. Если Иллор узнает, что я его избранная, о службе придётся забыть. С его отношением к женщинам он мне такого не позволит, и мстить тоже, даже если я докажу ему силу истинного дара рода Сирен. Как же всё запуталось. Насколько всё оказалось сложнее и дольше, чем я ожидала 15 лет назад, придумав этот план, достойный приключенческих романов и пьес. Наверное, прав был дедушка, когда говорил, что мне не стоит читать подобные глупые выдумки. Спасибо, проникновенно отвечает Элор. Спасибо, я понимаю, что после того объяснения ты мог расхотеть оставаться, поэтому действительно благодарен от всей души. И я буду рад, если ты перевезешь сюда семью. Не обязательно ждать, ты можешь сделать это прямо сейчас. Во дворце места хватит всем. Моя тайная семья – еще одна ложь в поддержании образа мужчины. Сети обмана так оплели мою жизнь и судьбу, что я сама почти запуталась. И нестерпимо хочу, чтобы все скорее закончилось, поэтому не позволю и Лору оттягивать мою встречу с неспящими. Нет, я не стану рисковать. И соглашаюсь на двух условиях. Каких? Настораживается и Лоренор, только что приподнявшийся на одно колено. Ты будешь заниматься делами без понуканий и передавать мне свежую информацию по неспящим. Базу неспящих обнаружили в закрытом непризнанном мире Кендионе. И узнать о делах вампиров там можно только по отчетам шпионов. Иных способов добраться до информации нет. Операцию проводит императрица Ланабет. Я просила напрямую у нее, но у нее уговор с императором. Он не рассказывает правду обо мне и Лору в обмен на то, что она не позволяет мне самостоятельно заниматься неспящими. Это все, на что ей удалось его уговорить». «Хорошо, это не проблема». И Лор отмыкает ящик стола и выкладывает передо мной пачку отчетов. «Здесь все выводы разведчиков по Кензиону с комментариями Ланабет». Отец, кстати, передавал тебе пожелание удачи и скорейшей расправы над неспящими, обещая, впредь ты будешь получать всю информацию сразу. Илор возвышается надо мной, обдавая запахом корицы с нотками раскалённого металла, смотрит внимательно. Ну ещё бы. Император Карит никогда меня не жаловал, а тут вдруг такие пожелания. Или он так пытается обратить внимание Илора на меня? Надеется, что при совместном поиске врагов я вдруг проникнусь и брошусь в объятия Илора, и ладно, когда другие так считают. Но император Карит, его собственная мать, такая же избранная, как я, ушла сразу после его рождения, и, насколько знаю, до конца жизни ненавидела его отца Видара и ни разу не навестила сына. А пока изучу законопроекты и бюджет Элор плюхается в кресло, хищным взором окидывает бумаги, раскладывает их в удобном ему порядке, чтобы смотреть сразу на несколько листов, и берётся за перо с красными чернилами для пометок. Духом Элор явно воспрял, просто не узнать. Похоже, он весь извёлся не только из-за скрывающейся избранной, но и из-за моего предстоящего ухода. После его пятого отбора я так боялась разоблачения, Так сосредоточилась на неспящих, что совсем не подумала о том, что Илор не захочет отпускать Халена. Этого я совсем не учла, а ведь это может стать проблемой.